Глава 25. Суета моря. — Ну что? — орал в микрофон начальник авианосной ударной группы Джет Галоугин. Что ракеты? — Не знаем, сэр, — намеренно спокойно ответствовал ему командир ударного авианосца Бак Армстронг. — У нас окончательно пропала связь. — Я, как и вы, надеюсь, что Норад не спит и попробует перехватить ракеты. — Бак! Черт возьми! Прав был президент, имя которого носит наша посудина. Надо было строить противоракетный щит. Чем, скажи на милость, они смогут перехватить этих чудищ, тем более, если они с разделяющимися частями? Знаю, что ничем, сэр, но что мы можем сделать? А сверхдлинноволновая связь? Сами знаете, мы можем только принимать такие сообщения. Да и не помогло бы. Один символ идет почти пять минут. Что будем делать? Может, нанесем по-русски удар? Ф-18 готовы. Атомный, да, Кэптен. Ну, ведь в случае долгосрочного отсутствия связи с КП, табу на применение отменяется, по крайней мере, на вашем уровне. Командир авианосца был прав. Нет, Бакармстрак, опомнитесь. Они ведь по нам, по соединению имея в виду, пока ничего такого не применили. А им бы, пожалуй, и карты в руки, ведь они не в своем мире. «А что думаете в ракетах? Себечки? Письменный привет президенту?» Кэптен, за их удар по материку. Вначале снимут голову мне, а уж после вам. Знаете ведь?» «Знаю, но не о себе я волнуюсь. Я понимаю, Бак, прекрасно понимаю. Ладно, управляйте боем. Не обращайте внимания на мои старческие выходки». Они разъединились. Оба они находились на одном и том же корабле, просто в разных помещениях. Авианосец Рональд Рейган являлся командным пунктом всего ударного соединения, и поэтому адмирал Галугин заседал здесь, в межпалубном бронированном отсеке.